Псалом 138. Прелюдия 12. Когда он проснулся, взгляд его упал на ряд книг, стоящих на столе. Сюда он поставил справочники, словари, в последнее время Евангелие, Библию, молитва слов с псалтырью. Они с Людмилой чаще перед сном любили открывать священные книги, заранее загадывая страницу, строку, и книга указывала им, что с ними будет завтра и послезавтра, и всю последующую жизнь. На этот раз он выбрал молитвослов, раскрыл наугад. Выпал Псалом 138. Он прочел. Начальнику хора Псалом Давида. Первое. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Второе. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Третье. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Четвертое. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Пятое. Сзади и спереди ты обрамляешь меня и полагаешь на мне руку твою. Шестое. Дивно для меня видение твое. Высоко не могу постигнуть его. Седьмое. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Восьмое. Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. 9. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? Десятое. И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Одиннадцатое. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Двенадцатое. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Тринадцатое. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Четырнадцатое. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. 15. -е. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. 16. -е. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. 17. -е. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. 18 -е. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Девятнадцатое. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Двадцатое. Они говорят против тебя нечестиво. Суетно замышляют враги твои. Двадцать первое. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя. 22. Полностью, ненавистью ненавижу их, враги они мне. 23. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои. 24. И зри, не на опасным ли я пути, и направь меня на путь вечный. Август, декабрь. 2012 года.